Глава, тридцать седьмая. Дарьон вскидывает руку. «Дай угадаю, без тебя переполох в императорской семье не обошёлся. Смотря что вы под ним подразумеваете. Надо же, почти не краснею, лишь чуть припекает щёки». Арендар сбежал с дипломатической встречи с эльфами. Потом явился в пылающей одежде в обнимку с кричащим о яде Ленареном. «Моя вина». Фанура склоняю голову. «А то, что старший принц лечит часть тела, которую в приличном обществе называть, не принято?» «Она...» Указываю на спящую пушинку. «Она ядовита. Полезная зверушка. Что там с Арендаром? Они с Ларонаром подрались?» «Точно не знаю, но император на две недели посадил Арендара в башню порядка». Сердце сжимается. «Что это?» Сев на корточке, гигантский Дарион оказывается лицом к лицу со мной. Башня порядка — это обустроенная для жизни древняя башня, в которой можно запереть дракона. Из неё не телепортируешься, внутрь не достигает зов метки. Никаких средств связи, стены настолько толстые и пропитанные магией, что дракону их не пробить, сколько бы не ломился. Запирается снаружи. Ротаран с основания Империи использовал её для воспитания сыновей. Считается, что за две недели башня порядка может усмирить самый буйный характер. А можно как-то освободить Арендара? Сократить срок? Если культ что-нибудь устроит, Император может смягчить наказание, но если нет... Дарион разводит ручищами. Остаётся только ждать. Пусть культ сидит тихо, но... Две недели... «Целых четырнадцать дней!» «Двадцать. В наших неделях десять дней». «Двадцать дней. Как же так? Может, это ошибка? Или император передумает?» «Не переживай». Дарион подхватывает бантик из гвоздя и подкидывает в ладони. «У тебя будет столько дел, что не заметишь, как пролетит время». «А я всё равно не верю, что Арендара наказали». «Нет, так быть не должно». Вечером после очередной порции исповеди архивампира снова задумываюсь о Бариндаре, запертом в башне порядка. Как выглядит его угол для принцев-драконов? Просторные апартаменты с чёрными стенами, полом и потолком, в которых как звёзды мерцают вкрапления магических кристаллов. Ковров нет. Золото и бархат — редкой мебели, поломанные стулья и диваны, расколотые столы — изодранные в клочья портьеры, из комнаты в комнату. А комнаты не квадратные, хотя из-за цвета стен их странная форма не сразу бросается в глаза. Они анфилада, но не сквозная, а замкнутая в круг. Верхний, самый маленький, к нижним этажам, он расширяется, хотя сами комнаты больше не становятся. Лишь в самом низу, к переходам между комнат на стенах, обращенных внутрь, добавляются арки выхода в опутанную ими пещеру. Дно засыпано золотыми пластинами, а в центре, тяжело дыша, оплавляя золото кипящим дыханием, лежит чёрный дракон с золотыми чешуйками вдоль хребта. Заметив меня, дракон широко распахивает пылающие глаза, раскрывает крылья, поднимается звеня сметаемыми дисками, нависая надо мной. «Лера!» Сон прерывается прикосновением к плечу, Ника склоняется надо мной, сверкая алыми глазами. «Лера, пора вставать!» И я встаю, чтобы умыться, привести себя в порядок, позавтракать и заниматься боевой магией. По стихиям я из-за пропуска отстаю, поэтому усложнение тренировок идёт не за счёт привычного вплетения в атакующие заклинания стихийных элементов а добавлением к атакам последующего молниеносного перемещения в другую точку. «Ты хрупкая!» – Дарион, Но в то же время маленькая и лёгкая – это может дать преимущество в скорости. Боевому магу от ударов не всегда обязательно защищаться. Чаще достаточно увернуться и ударить из другой точки не менее защищённой части противника. А если он с купольным щитом? Купольный щит – не повод подставляться под удары. Если щит слабый, сквозь него можно проломиться физически и вырубить противника. Так мои тренировки из «Ударь и защитись» превращаются в «Ударь и беги» в место, которое наставник укажет магическим маркером. Ещё и на время. Тут не до посторонних мыслей. Недовольные результатами контрольный профессор Марана тоже летует. Больше практики, больше теории, больше домашней работы, ответы у доски. Вечером Санаду, впечатлённый моим измученным видом, машет на дверь. «Иди, отсыпайся! Мне тут зомби не нужны!» То ли из-за его установки, то ли от обычной усталости, я, едва переодевшись, падаю на кровать, обняв пушинку, проваливаюсь в сон а запертом в четырёх комнатах драконя. На следующий день Академию потрясает известие о том, что в ней ввели военное положение. Объявленный комендантский час ставит крест на робких мыслях, что можно было бы дополнительно тренироваться боевой магии. Вечером студенты должны находиться в общежитиях, а после полуночи только в своих комнатах. Преподаватели теперь при оружии. Дарён с двумя мечами размером с половину меня, у профессора Имараны боевой наруч с цепочками, соединённый с кольцами. В его серебро инкрустированы магические печати и четыре полусферы магических кристаллов. Как говорит Валарион, такое усиление — очень дорогая штука. Судя по восторженным шепоткам студентов, её оружие действительно необычное и ценное. Мечи, кинжалы, наручи, щиты — разнообразие оружия проявляется не в наименовании, а в формах и украшениях. Выделяется санаду. Он в короне из тонкой полосы серебра и вертикальных чёрных и прозрачных кристаллов. Подняв со стола изогнутый меч с чернённым узором по сияющему лезвию, Санаду усмехается. «Будет чем обороняться от твоей хищницы!» Он кивает на Пушинку. «Хотя стратегическая часть у меня прикрыта». Санаду постукивает по подлокотнику. «Да, его кресло даже Пушинке не прокусить». Похоже, слухи о заключениях старшего принца расползаются. Надеюсь, он постесняется являться в Академию, хотя Элоранар и стыд, они даже в одном предложении выглядят нелепо. В упорных тренировках, изучении теории и снах о чёрных комнатах, где сталкиваюсь то с драконом, то с устало бредущим по ним арендаром, всегда за миг до пробуждения, со всё большей остротой ощущая, как по нему скучаю подходит к концу третьей недели учебного года Академии. По местным меркам три недели месяц, круглая дата, и на выходных студенты собираются праздновать с поправкой на военное положение, конечно. Эти же выходные мисс Клэрэнс и профессор Огнат выбирают для церемонии бракосочетания. Мы с Никой получаем по открытке приглашение на союз жизни и смерти, украшенной черепами и бутылочками с лекарствами. Это немного отвлекает от грызущей тоски по Арендару. Можно ли мне туда? Это же за пределами Академии. Будет толпа, и в случае опасности Арендар явиться не сможет. А если идти, то что надеть? «Не знаю, что посоветовать», — разводит руками Ника. «Нужно спросить кого-нибудь из старших. Профессора из Олона, например». Посомневавшись, можно ли отвлекать профессора по таким пустякам, Я, когда замечаю его впереди на аллее, окликаю и подхожу со своим вопросом. Задумчиво посмотрев на меня, Изолон отвечает. «Я тоже иду на свадьбу. Если хочешь посетить, могу тебя сопроводить». Он похлопывает по кинжалу на бедре. «Я не настолько стар, чтобы не защитить юную мисс, которую к тому же защищают королевские гвардейцы». Присылая мне приглашение, мисс Клэрнс наверняка знала, что мне известно о возможности выходить из академии и предполагала, что я могу обеспечить себе охрану. Настроение у меня не праздничное, но обижать её отказом не хочется, ведь мисс Клэрнс с самого начала ко мне добра. Спасибо за предложение. С удовольствием схожу с вами. Я зайду за тобой в общежитие. Спасибо. Буду ждать. Попрощавшись, направляюсь к себе. Теперь загруженная вопросом, где достать приличное платье. Ощущение чужого взгляда почти обжигает затылок. У идущей рядом пушинки вздыбливается шерсть. Я оборачиваюсь. На дальнем конце аллеи стоит высокий рыжий мужчина. Элораннар. Эл Первый порыв броситься прочь, я сдерживаюсь. Медленно повернувшись, продолжаю путь к общежитию. Пушинка вышагивает рядом, тоже не оглядываясь, волнами топорща шерсть. Взгляд Элоранара жжёт меня до счастливого момента, когда сзади закрывается дверь. Напряжение так велико, что не сразу различаю всхлипывание. Сидящая наверху лестницы девушка, закрыв лицо руками, покачивается из стороны в сторону. Она тоже настолько поглощена переживаниями, что замечает меня лишь когда оказываюсь рядом и спрашиваю. «Что случилось?» Вздрогнув, отшатнувшись, она растерянно хлопает мокрыми ресницами. Совершенно незнакомое лицо. Шмыгнув носом, отводит взгляд и бормочет. «Ничего». Порывается подняться, но я придерживаю её за рукав. «Может, я могу помочь?» Она косится на гвардейцев за моей спиной. «Всё, что ты скажешь, останется между нами. Обещаю я». «Мы с ребятами поспорили, и я...» Я пропустила ментальную атаку, и мне теперь мерещится всякое. И хуже всего, никак не могу понять, как Нелл мне это внушил. Не могу найти плетение установки и снять. А он только смеётся». «Наверное, лучше обратиться к профессору Санаду». «Он вмешивается только, когда дело серьёзное. А так считает, мы сами должны снимать мелкие ментальные установки». Утирая слёзы, она передразнивает. «Это же отличный повод потренироваться!» «Ладно», — девушка поднимается. «Пойду снова поищу его установку. Вдруг на этот раз получится». «Удача!» Выглянувшая из-за меня Пушинка провожает девушку задумчивым взглядом. «После ужина в моём расписании посещение бухгалтерии. Она в пределах академии, так что рискую пойти туда без дополнительных уточнений, действительно ли меня вызывали». Правда, охранника прошу заглянуть первым. Мрачное при Фабиусе здание примис Анисии белеет стенами снаружи и внутри. Окон стало больше, на них пестреют горшки с цветами и дышится там легко. Только Казначей не изменился. Сидит такой же угрюмый, даже еще более угрюмый, чем прежде, из-за штор с рюшами на фоне. «Добрый вечер!» Церемонно здоровается он. На этот раз моё имя в бухгалтерских книгах находит сразу. Придвигает пять стопок монет. «Содержание в полном объёме. Надбавка за вредность». Указывает он на стопочки одну за другой. «Процент от откупа за преступления мисс Флосс, мисс Фернау и мисс Савинар». «Меня будто кипятком окатывает. Деньги нужны, но такие...» По коже пробегает мороз. «А можно...» Облизнув губы, продолжаю твёрже. «Можно проценты соткупа потратить на благотворительность?» «Да», — роняет казначей. «Но я этим заниматься не буду. Забирайте и делайте, что хотите. Только подпись поставьте». Оставив в его бумагах пять нервных росчерков, я разделяю деньги. Кучка с моими кровными намного меньше и легче, а деньги соткупа словно жгут ладонь, тянут к земле. На выходе отдаю их ближайшему охраннику. «Передайте их какому-нибудь приюту». «Будет исполнено», — кивает он. «Свои я убираю в сумку, монет больше, чем в прошлый раз, да и от тех кое-что осталось. Но что-то мне подсказывает, что на приличное платье этого не хватит. Все равно без принца ты не сможешь сама чего-то добиться, как и все чужаки», — всплывает в памяти. «Да, пока я не могу купить себе даже платья» но ведь и они в моём положении вряд ли смогли бы. Направляясь в библиотеку сменить жутковатую исповедь архивампира, всё же сумевшего сохранить физическое тело до момента счастливого возвращения в Иоран на что-то более лёгкое, продолжаю думать о платье. Можно ли его создать волшебным способом? Происходи всё на Земле... Я бы соорудила тогу в греческом стиле, украсила её бисерной полосой под грудью и сделала вид, что это модное платье. Но здесь приняты совсем другие фасоны. Так легко проблему не решишь». Миссис Боббинс развеивает надежду на магическое решение проблемы с платьем. Для такого волшебства требуется долгое обучение, а в Академии драконов на подобные глупости время не тратят даже факультативно. Сдав исповедь, иду в отдел художественной литературы так громко, чтобы ни у кого не возникло желания рядом со мной посекретничать. Но только-только начинаю вчитываться в названия на корешках, как тишину библиотеки нарушает слишком громкое «Попалась, Валерия!»